среди сколько-нибудь видных военных и политических деятелей, томившихся в лагерях. Эти две волны казни и в точности совпадают с двумя самыми критическими периодами на фронте, когда Сталину мерещилось поражение. Организация убийства Троцкого была поручена полковнику НКВД Леониду Эйтингону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 был видной фигурой в ежовской сети специальных операций. Карьера Эйтенгона продолжалась много лет. Николай Хохлов, посланный в Германию для убийства председателя исполнительного бюро НТС Акаловича и отдавший себя вместо этого под его защиту весной 1954 года, работал вместе с Эйтенгоном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 а также другой видный убийца еще с испанских времен, Викторио Видали. Компартия Мексики, тогда возглавлявшаяся Германом Ля Борде, была настоящим политическим движением и не выказывала никакого восторга по поводу предстоявшей террористической операции. Тогда в порядке подготовки убийства Троцкого руководства партии пришлось сменить. Власть досталась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 что не имеет ничего общего с Сикейросом и Видали. К 17 июня личность всех участников нападения на виллу Троцкого была установлена мексиканской полицией. В сентябре сорокового года Сикейрос был разыскан в провинции, где скрывался от правосудия и немедленно арестован.